Этот человек явно поджидал его. Кто это был? Как они обнаружили это место? Через мгновение ответы были найдены. Они оказались до того очевидно, что он почувствовал себя последним дураком. Дежурный клерк Лобер-Дюкон. Карлос всегда был на чеку. Каждая деталь отрабатывалась им сверхтщательно. И одной из этих деталей был дежурный клерк и его машина. Вся армия Карлоса разбежалась по гаражам, и в итоге машина была обнаружена. Теперь у появились новые вопросы. Сколько людей было внутри, а сколько снаружи? Скоро ли появятся другие? Появится ли сам Карлос? Но вопросы сейчас были вторым делом. Первым был автомобиль. Без него дорога на Рамбулье была закрыта. Борн остановился, вынимая из кармана сигареты и спички. Затем он закурил, прикрывая спичку двумя руками, и чуть наклонил голову. Краем глаза он увидел тень. Джейсон упал на бок и быстро пополз по проходу, стараясь очутиться сзади своего наблюдателя. Наконец, это ему удалось, и он медленно встал на колени. Человек впереди него явно забеспокоился и осторожно направился в сторону Рено. то, что он там увидел, испугало его. Человека испугало именно то, что там никого не оказалось. Он заволновался и приготовился бежать, что подсказало Джейсону, что наблюдатель инструктирован лишь к присмотру за водителем Рено. Джейсон поднялся и побежал прямо по первому проходу, стараясь перебраться во второй проход. Он догнал наблюдателя в середине прохода и повалил его на пол. Сжав его шею, он надавил свободной рукой ему на глаза. «У тебя есть ровно пять секунд, чтобы сообщить мне, кто находится снаружи». — сказал он по-французски, вспоминая другого француза в лифте в Цюрихе. Тогда на улице его поджидали люди, готовые прикончить его. — Говори быстро. — Один человек. Всего лишь один. Борн надавил сильнее. — Где? — В машине, припаркованной напротив гаража. — О, боже мой! Не выдавите мне глаза! — Когда я это сделаю, ты об этом сразу узнаешь. Какая машина? «Иностранное, точно не знаю. Думаю, что итальянское или американское. О, мои глаза! Цвет! Зеленый или голубой, но очень темный. Вы оба люди Карлоса? Кого?» Джейсон усилил давление на глазные яблоки. «Ты слышал меня? Вас прислал Карлос?» «Я не знаю никакого Карлоса. Мы звоним человеку, у нас имеется его номер. Вот и все, что мы делаем. Вставай». Джейсон освободил человека и поднял его на ноги. «Быстро садись в машину!» И он подвел его к Рено. «Я хотел только заработать несколько сот франков. Теперь для этого тебе придется поработать еще немножко. Садись за руль!» Через минуту маленькая черная машина подъехала к будке дежурного. Пистолет Джейсона, сидевшего на заднем сиденье, упирался в шею человека за рулем. Борн протянул деньги и квитанцию дежурному. «Поезжай», — сурово приказал Борн, — «и делай лишь то, что я тебе говорю». Рено выехал на улицу и, сделав резкий поворот, остановился перед темно-зеленым американским «Шевроле». Дверь открылась, и из нее выбежал человек, который приблизился к открытому окошку черного «Рено». Борн поднял пистолет и направил его в голову подбежавшего человека. «Отойди на два шага!» «А ты медленно выходи!» — обратился он к человеку за рулем. «Кстати, как твое имя?» «Джулиус. Но мы только хотели проследить за вами. Наша задача — сообщать о ваших переездах». «Теперь ты проделаешь эту работу еще лучше», — заявил Борн, вытаскивая карту Парижа. Ты немного меня покатаешь. Быстро садитесь оба в свою машину. В пяти милях от Парижа по дороге на север из машины вышли двое людей. В этот час дорога была пустынной. Здесь не было ни зданий, ни магазинов, а ближайший телефон находился почти в трех милях. По какому номеру вы собирались звонить, поинтересовался Джейсон. Только не вздумайте лгать. Иначе ваши приключения закончатся несколько по-другому. Джулиус мгновенно дал ему нужный номер. Борн кивнул и сел за руль Шевроле. В тени пустой телефонной будки сидел старик в поношенном пальто. Маленький ресторан был уже закрыт. Ему разрешал бывать здесь приятель по прежним лучшим дням его жизни. Он внимательно смотрел на аппарат, ожидая звонка. Это был вопрос времени, и когда он зазвонит, он, в свою очередь, должен будет перезвонить. Тогда к нему вновь вернутся лучшие дни. Он был единственным человеком в Париже, имевшим связь с Карлосом. Высокий резкий звук телефонного звонка разнесся по пустому помещению. Нищий поднялся и снял трубку. Это был сигнал. Кейн был выслежен. Да? Этот Джулиус, раздался голос в трубке.